Яснo кивнул я и с удивлением подумал, что в этом прекрасном мире наверняка имеют место всяческие шпионские страсти и прочие интригующие вещи. Я посплю, пожалуй, зевнул Хехельф. И тебе советую, что тут ещё делать, если не спать. Его совет был чуда как хорош. Я завернулся в волшебное одеяло Урга. Всё это время оно служило мне своего рода плащом.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 Меня кружило голова, замечательное ощущение, что мои скитания подходят к финишной прямой. Хотя никаким финишем в то время ещё и не пахло, конечно. Ты всегда так долго спишь, удивлённо спросил Хехельф. Вот это я понимаю, настоящий демон, не всегда вздохнул я. Только после пяти дней жизни на рее. Ну, тогда ладно, усмехнулся он. А то я уже испугался, жифли. Жиф Твёрдо сказал я: "И мне это наконец-то начинает нравиться. А ноги нам так не развязал, обещал ведь", с упрёком сказал мне один из его спутников. Остальные тут же обратили ко мне укоризненные взоры. Можно было подумать, что я был инициатором нападения на их корабль с тромасляпских пиратов и вообще причиной всех мировых бед. "Это я его отговорил, Бегли", невозмутимо соврал Хафель.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 Вот такие у меня бестолковые кузены Ронхол, весело сказал мне Хехельф. Впрочем, родные братья ничуть не лучше, а всё потому, что у них было слишком беззаботное детство. Потом у них завязалась продолжительная дискуссия, в ходе которой я имел возможность обогатить свой лексикон несколькими шедеврами местной брани, а также выяснил, что из моего друга Хехельфа вполне мог бы выйти толк. Если бы не сомнительное воспитание, полученное им в процессе слишком продолжительного общения с Бунава, я слушал их с удовольствием. Во-первых, беседа действительно была занимательной, а во-вторых, она отчасти заглушала порядком надоевшие мне восклицания и птуй-мемы и куляй-нахор, с завидным постоянством доносившиеся с носа корабля. С тромасля бы уже приступили к очередной гулянке. На сей раз они не ограничились обыкновенным употреблением спиртных напитков, а носились друг за другом с перемазанными чем-то руками, пытаясь как следует раскрасить лицо своего ближнего. Те, кому было лень бегать, старательно покрывали узорами борта и палубу своего судна. «Что это с ними?» — нерешительно спросил я у Хехельфа. «Белая горячка наконец-то покарала или как?» «Я не знаю, что такое белая горячка». хе-хе, в видимом удовольствии отвлёкся от спора со своими оппонентами. Но в любом случае это не белая горячка, а узорная мазаница. Что? ошеломлённо переспросил я. Узорная мазаница, невозмутимо повторил он. У острова Слабо в чуть ли не каждый день какой-нибудь праздник. Сегодня как раз узорная мазаница. Счастье, что страмаслябы никогда не заставляют своих пленников принимать участие в их веселье. Считается, что мы недостаточно хороши для такой чести, хвала всем богам Хоманы. А их тут много богов? осторожно спросил я. Хватает, неопределённо отмахнулся Хехельф и неодобрительно покосился в сторону развеселившихся пиратов. Это они пока разукрашивают друг друга соком ягод и соусом, а к ноч как напьются окончательно примутся мазать дерьмом. Но настоящим, что ли? недоверчиво переспросил я. А что, есть искусственное дерьмо? с убийственной иронией осведомился Хехельф. Какая должно быть полезная вещь? Небось алганские алхимики придумали. Рецептом поделишься?